Это был ее обычай, обычай, впрочем, общефлорентийский, заказывать при известных обстоятельствах молебны и обедни, смысл которых известен был только Богу да ей. Она даже успела еще раз принять Рене и выбрать несколько новинок из его душистых пакетиков и богатого ассортимента парфюмерии. «Пошлите узнать, — сказала она, — у себя ли моя дочь, королева наварская. и если она дома, пусть ее попросит прийти посидеть со мной. Паш, получивши это приказание, вышел и через минуту вернулся в сопровождение Жейоны. — Я, однако, просила к себе госпожу, а не фрейлину, — заметила королева-мать. — Я сочла своим долгом сама сообщить Вашему Величеству, — отвечала Жейона, что королева Наварская вышла из дома вместе со своей подругой, герцогиней Неверской. «Ушла из дома об эту пору?» — нахмурив брови, — переспросила Екатерина. «Куда же она могла пойти?» «Смотреть алхимические опыты, которые будут ставить во дворце Гизов в павильоне герцогини Неверской», — ответила Жийона. «А когда она вернется?» — спросила королева-мать. «Опыты продлятся до глубокой ночи», — отвечала Жийона. «Так что ее величество, возможно, останется у своей подруги до утра». «Счастливица — это королева Наварская». тихо произнесла Екатерина. «Она королева, а у нее есть друзья. Она носит корону, ее называют Ваше Величество, а у нее нет подданных. Какая счастливица!» Эта остроумная шутка вызвала затаенную улыбку у присутствующих. «Впрочем, если она ушла из дома...» пробормотала Екатерина. «Ведь вы говорите, что она ушла с полчаса тому назад. Ну что ж, идите». Жьюнна поклонилась и вышла. «Подолжайте читать, Карлотта», — сказала королева. Госпожа Десов продолжила чтение. Минут через десять Екатерина прервала чтицу. «Ах да, пусть удалят охрану из галереи», — приказала она. Это был сигнал, которого дожидался Марвель. Приказание королевы матери было исполнено, и госпожа Десов продолжала читать новеллу. Она читала уже с четверть часа, и ничто не прерывало чтение, как вдруг до королевской спальни донесся долгий, протяжный и такой ужасный крик, что у присутствующих волосы встали дыбом. Вслед за криком раздался пистолетный выстрел. — Что с вами, Карлотта? Почему перестали читать? — спросила Екатерина. — А разве вы не слышали? — побледнев сказала молодая женщина. «Что — Что? — спросила Екатерина. «Крик и пистолетный выстрел», — добавил командир охраны. «Крик, пистолетный выстрел», — повторила Екатерина. «Я ничего не слыхал. А кроме того и крик, и пистолетный выстрел, разве это такая редкость в Лувре? Читайте, Карлота, читайте». — Да вы прислушайтесь, прислушайтесь, ваше величество! — заговорила госпожа Десов, в то время как господин Денансе стоял, положив руку на эфес шпаги и не осмеливаясь выйти без позволения королевы. — Слышите? Топот, ругательство! — Не узнать ли, в чем дело? — спросил Денансе. — Нет, сударь, оставайтесь на своем месте, — сказала Екатерина, приподнимаясь на локти словно для того, чтобы подчеркнуть непреложность приказания. Кто же будет охранять меня в случае тревоги? Да это подрались какие-то пьяные швейцарцы». Спокойствие королевы, с одной стороны, и ужас, реевший над всеми остальными, составляли такой бьющий в глаза контраст, что госпожа де Десов, несмотря на всю свою робость, устремила на королеву вопросительный взгляд. «Но ведь похоже на то, что там кого-то убивают!» — скричала она. «Кого же там убивают, по-вашему?» «Короля Наваррского! Шум доносится из его покоев!» «Дура!» — тихо сказала королева, губы которой при всем ее самобладании начали как-то странно дергаться, и забормотала молитву. «Этой дуре всюду мерещится ее король Наваррский!» «Боже мой! Боже мой!» — произнесла госпожа Десов, откидываясь на спинку кресла. «Все кончено!» «Все кончено!» — сказала Екатерина. «Командир!» — продолжала она, обращаясь к Денансе. — Надеюсь, что, если это был скандал во дворце, то завтра вы строго накажете виновных. Продолжайте чтение, Карлотта. Екатерина снова откинулась на подушку с полнейшей невозмутимостью, которая, однако, очень походила на изнеможение, ибо присутствующие заметили крупные капли пота, выступившие у нее на лице. Госпожа Десов подчинилась этому повелению. но читали только ее глаза и губы. Мысль же ее, обратившаяся к другим предметам, говорила ей о страшной опасности, нависшей над дорогой ее сердцу головой. Через несколько минут этой внутренней борьбы между волнением и требованием этикета госпожа Десов почувствовала себя так скверно, что голос ее прервался. Книга выскользнула у нее из рук, а сама она упала в обморок. Внезапно послышался страшный грохот. Тяжелый топот прокатился по коридору. Раздались два выстрела, от которых задревизжали стекла, и Екатерина, изумленная столь затянувшейся борьбой, приподнялась на постели, прямая, бледная, широко раскрытыми глазами. Но когда командир охраны хотел выбежать в коридор, она остановила его. «Пусть все остаются здесь», — приказала она. «Я сама пойду узнаю, что происходит». А происходило, или вернее уже произошло, вот что. Утром Дэмуи получил от Артона ключ от покоя в Генриха. В полой части ключа он обнаружил свернутую трубочкой записку. Он вытащил ее с помощью булавки. Это был пароль для входа в Ловар на ближайшую ночь. Кроме того, Артон на словах передал Дэмуи приглашение Генриха явиться к нему в Ловар в 10 часов вечера. К половине десятого ДМИ надел кольчугу, испытать прочность которой ему уже не однажды предоставлялась возможность. Натянул сверху шелковый камзол, пристегнул шпагу, засунул за пояс пистолета и все это прикрыл знаменитым вишневым плащом, точь-в-точь точь таким же, как плащ Ламоля. Мы уже видели, что Генрих, прежде чем зайти себе, счел нужным нанести визит Маргарите, и, пройдя к ней под потайной лестницей, успел как раз вовремя втолкнуть Ламоле в опочивальню Маргариты и предстать вместо него перед глазами короля в столовой. Это произошло в ту самую минуту, когда, благодаря присланному Генрихом паролю, а главное знаменитому вишневому плащу, пропускную калитку Лувра вошел Демуим. Стараясь, как всегда, сколь возможно, лучше подражать походке Ламоля, молодой человек поднялся наверх к королю в Впередний он увидел Артона, который ждал его. «Господин Дамуи», — сказал Горец, — «король вышел из Ловра, но приказал мне провести вас к нему и сказать, чтобы вы его подождали. Если он очень запоздает, он предлагает вам, как вам известно, лечь на его кровати».